Студия «Ардис» представляет. Мария Карташова. «Дорога к тайнику». Часть 2. Читает Андрей Кузнецов. Глава 1 Густая дневная жара седала на городские крыши, стекала вниз, пропитывала асфальт, Сушило молодую листву на деревьях, и только к вечеру усталый ветер притащил за собой предвестников скорого дождя. На западе все еще пылал оранжевый шар солнца, но синие маски туч уже ложились на небо и закрашивали великолепие заката. Скоро вызолотив краешки облаков, светило провалилось в наступающую ночь, и теперь только фонари справлялись с тем, чтобы распугивать тьму. Ведь город никогда не спит. И сейчас, распугивая ночную тьму криками, из подъезда одного из домов высыпала молодежь. Они попрыгали в подъехавшие небольшим караваном машины и умчались в сторону выезда из города. С криками, сигналя клаксонами, широко открывая окна, чтобы все слышали ревущую разноголосую музыку, по Выборгскому шоссе неслось несколько автомобилей. Вскоре они повернули в сторону притаившегося в темноте Шуваловского парка примяли колесами свежую траву и остановились недалеко от въезда на полянке. Ребята высыпали на улицу. По парку эхом прокатился смех, воющие выступление мелодия и громкие голоса. — Петрюня, зачет! — громко закричал высокий темноволосый юноша, вылезая из-за руля лоснящегося черным телом внедорожника. — Мужик! — сказал, сделал! — как вы этот объезд-то нашли? Из припарковавшегося рядом, потрепанного дорогами и многочисленными разъездами Рено, показалась довольная физиономия рыжего взлохмаченного мальчишки. «Диня, мы с Костяном пару балок оттащили. У него батя на тракторе работает. Мы и попросили. Он вообще у него клевый. за что хошь сделает!» Юнец выскочил на полянку и побежал открывать дверцы подъезжающих машин. «Дамы, прошу на выход. Диня, что из музона ставить?» — спросил он водителя джипа. Из салона, словно стайка ярких птичек, высыпали девчонки. Они щебетали, смеялись, деловито раздавали необремененным автотранспортными средствами друзьям пластиковые стаканчики, а мальчишки стреляли в воздух пластиковыми пробками игристого и щедро разливали напиток в стаканчики, на руки и просто в траву под ногами. Шум, гам и веселье нарастали. Через несколько минут на полену въехало еще несколько машин, и завершил это шествие низкий спортивный автомобиль, который, сверкая боками, чиркнул днищем по слишком высокому гребню обочины, и остановился. Дверца распахнулась, и из салона, изрыгая проклятие, выбежала девица, ломая ноги туфлями на чересчур высоких каблуках и сверкая коротким ультрамодным одеянием. Олеся попыталась присесть на корточки, но не смогла удержаться на неровностях дороги и просто оперлась пятерней о корпус автомобиля и наклонилась, пытаясь рассмотреть повреждения. Девушки мешали ярко-белые кудри, все время свешивающиеся вперед, прыгающий луч телефонного фонарика, а главное, вся эта отвратительная ситуация, в которой она оказалась. Мало того, что она должна была по какому-то дикому разумению отца окончить обычную школу, а не какой-нибудь шикарный лицей в Швейцарии, раз уж их семья удачно перепрыгнула из среднего класса в самые верхи социальной лестницы, так она еще сегодня должна была тащиться в эту омерзительную поездку и поздравлять одноклассника. Теперь оставалось пережить еще выпускной, который маячил впереди, и можно будет навсегда забыть про эти плебейские с ее точки зрения развлечения. Папа ждал снимков с каждого такого события, ронял слезы и считал чуть ли не инициацией такие совместные поездки с классом. Олеся потерла пальцем место, где, предположительно, должна была быть царапина, хлопнула себя построенной стройной ляжке, потому что открытую часть тела сразу же облюбовали комары и решила выместить зло на подруге, до сих пор сидевшей в машине и красящей губы. — Жанна, что то там села? — резко крикнула она. — Иди сюда, я ничего не вижу. Мне отец голову оторвет, если опять поцарапала машину. — Леся, да все с твоей машиной хорошо, — пританцовывая всем телом в кресле, отозвалась стройная брюнетка. — Не злись, я уже иду. Обойдя сверкающий подсветкой задний бампер авто, Жанна включила фонарь на телефоне. — Смотри, все же хорошо. — Без тебя вижу. Олеся убедилась, что катастрофу удалось избежать, но обозрела веселящуюся толпу, увидела, что дальше она точно не проедет, и настроение совсем упало. — Зачем мы сюда потащились? — раздраженно сказала она. — Леся, ну именинник попросил, — примирительно проговорила подруга. — Вспомни, как классно прошлой выпускной здесь отмечали, — пыталась утихомирить Лесю подруга. «Ах да!» — раздраженно хлопнула ладонью по машине девушка. «Точно! Пили из пластиковых стаканчиков и каблуками ковыряли землю. Как не вспомнить такой офигенный отдых!» Олеся глянула на катящийся вниз из-под ног пригорок, заметила, что к ним торопится Денис и намеренно отвернулась. Сегодня ей хотелось всем портить настроение, чтобы всеобщий настрой был не таким омерзительно прекрасным. Денис, проскальзывая белыми подошвами кроссовок над шлифованной округлостью газона, быстро поднялся к девушкам и наигранно прорычал. — Можно я украду такую красотку? — он схватил Олесю за талию. — Да убери ты руки! — Леся закатила глаза. — Диня, ты мне всё платье помнёшь, дурак! — Моя королева сегодня гневается? — спросил он. — Твоя королева не в духе самого выезда из дома, — проговорила Жанна. «Короче, я пошла веселиться. Остальные по желанию». «Денис, ты мог хотя бы на такое важное мероприятие надеть туфли, а не эту рвань!» Зло обронила Олеся и глянула на летящую с пригорка Жанну, которая махала уже бывшим одноклассником рукой. Воздух вибрировал от грохочущей музыки. Сумасшедший коктейль эмоций, замешанный на радости жизни – юношеском задоре и парах алкоголя пульсировал под какофонию льющихся из динамиков звуков. Но все веселье перечеркнули яркий всполох молнии, сломавший темноту небес, раскат грома, который ребята не услышали, и испуганный вскрик одной из девчонок. «Что такое?» — спросил услужливо вертящийся между ребятами Петрюня. «Да каблук чуть не сломала. Погода полный зашквар, дождь пошел» расстроенно проговорила Жанна. Леська накаркала. Ворона, блин. Девицы затрещали про то, что сейчас развалятся прически, так и не доехав до клуба. Молодые люди стали запихивать их в автомобили, все путались, куда садиться, и это веселило компанию еще больше. Наконец, когда все расселись по машинам, Рено Петю уверенно пошла вперед, так как только он один знал тайную тропу, которая привела их в парк, на территорию которого, в принципе, нельзя было проехать. Но вдруг он резко затормозил, потому что спортивная красотка Леси отрезала пути отступления. Петрю не посигналил, но ответа не было. — Диня! — юноша выскочил наружу и замахал руками товарищу, который замыкал шествие. — Где Олеся? Нам не выехать! Королева сильно обиделась и осталась в машине. «Постучи в окошко и попроси...» — он выдержал паузу. «Только крайне вежливо попроси отъехать. Точнее, сдать назад!» Петя последовал совету приятеля и, подойдя к окошку, стукнул два раза и наклонился. «Диня, там нет никого!» — проговорил он, заглядывая в пустой салон, отделанный белой кожей. «Ни Олеси, ни Жанны. Из другой машины послышался смеющийся мужской голос и отозвался один из ребят. — А Жанна в нашей машине! — Блин, Петя, ну крикни ее! — недовольно проговорил Денис. — Пока мы тут торчим, мосты разводить начнут. Петр обошел машину вокруг, несколько раз повторил имя девушки, но никто не отозвался. Он встал перед автомобилем и задумчиво почесал затылок. Диня, ну вылези ты наружу, наконец. Она ж твоя девушка, а не моя. И вообще отгони сам. Денис, ругаясь и вздыхая, вылез, и в развалочку поплелся вперед. Народ, давайте дружно заткнемся и машину заглушим, громко сказал он. Леся! Набрав воздуха в легкие, крикнул юноша. Олеся, хорош придуриваться! Выходи! Вокруг висела убаюканная сумерками тишина, и лишь лес ронял ночные звуки. Денис сосредоточенно посмотрел вокруг и набрал номер телефона Олеси, но звонка слышно не было. Он заглянул внутрь салона. Здесь мобильник тоже не удалось найти. «Фигня какая-то!» Несколько нервно сказал молодой человек. «Ну, чего сидим-то?» Обратился он к напряженно ждущим ребятам. «Пацаны, ну вылезайте, что ли! Включаем фонарики и ищем Олесю!» — А может, она пописать пошла, а мы ее найдем! — потонул в общем хохоте голос одного из ребят. Дождь уже настойчиво стучал по капотам, крышам, стеклам, земле и листве. Темная масса парковых деревьев уже не прятала звуки, и было слышно, как шумно нарастает непогода, и ветер плетет полотно из ветвей. Молодежь нехотя высыпала из машин, девушки сбились в кучку — и, пожимая плечами в полголоса, обсуждали поведение Олеси и пытались хоть как-то сохранить внешний вид платьев и причесок. Мальчишки разошлись в разные стороны, светя лучиками мобильных себе под ноги, и громко выкрикивали имя Олеси. Жанна отделилась от женской компании и, подойдя к Денису, взяла его под руку. — А чего она с тобой не пошла? — Да как всегда, — он махнул рукой. — Сегодня она без настроения. Леся уже давно не забавляют такие выезды. «Жанка, набери ее еще раз. Я похожу кругами. Может, стоит где за деревом и стебется над нами?» Шумно выдохнул он, высвободил свой локоть и шагнул в пустоту тьмы, которая заволакивала все неотбеленное фарами пространство. Вдруг один из парней закричал. Все остановились, замолчали и обернулись к нему. Он наклонился, что-то подобрал под ногами, и подозвал Дениса. «Деня, глянь! Это, по-моему, ее мобильник!» «Ну да, вон на экране вызов от Жанны!» Не на шутку обеспокоенный Денис подбежал к юноше, выхватил телефон и стал озираться вокруг. Он побежал к деревьям, другие мальчишки кинулись за ним, а в воздухе повис только его крик. «Леся, уже не смешно! Отзовись!» Весна дышала в открытые окна ароматами сирени. Вечер вальсировал под звуки романтического напева, а Малинин раздраженно перекладывал папки на столе. Сегодняшнее заседание по незавершенному делу будет последним. И именно сейчас решится судьба его отдела, который несколько месяцев кропотливо собирал все факты воедино после того, как спешно пришлось эвакуироваться из Карельска, объявленного зоной бедствия. Егор взглянул на часы и удивился тому, что так долго тянут с ответом. «Сказали бы уже, пошел ты, Егор Николаевич, подальше. Ни хрена ты не справился. Иди патрульным, что ли, работай», — пробормотал он, кинул взгляд за окно и встал с грохотом, отодвинув стул. Томное тепло, висевшее над разогретым за день асфальтом, шатание влюбленных парочек, лиричные напевы с летней веранды соседнего ресторанчика — Все это не добавляло Малинину позитива, а наоборот погружало в неприятную тоску. Несмотря на духоту в кабинете, он закрыл окно и снова сел за стол. Взгляд мужчина остановился. Воспоминания почему-то вернули его в заснеженный Карельск. Подарили минуты воспоминания о счастье, когда перед его внутренним взором промелькнуло чуть растерянное, разгоряченное лицо Софьи. Егор до боли стукнул кулаком по столу и шумно выдохнул. Он каждый день винил себя за то, что поддался воле чувств, и, может быть, именно поэтому не учел все моменты, чего-то не заметил, пропустил у себя прямо под носом главное действующее лицо преступных деяний. Именно этот факт доводил Егора до бешенства, а еще то, что он не мог ничего сделать для того, чтобы продолжить расследование. Хорошо, хоть если обойдется без разбирательства по его поводу. Было безумно жаль отдел, который он столько лет планировал. Шел к этому, несмотря на все препятствия, и так бездумно и быстро все потерял. Хотя, конечно, официально их не расформировали, но было и так все понятно. Еще немного покопавшись в воспоминаниях, Егор включил в розетку чайник, насыпал себе в кружку кофе и поднял глаза на вошедшего в дверь. По выражению лица начальника нельзя было сказать, чем окончилось затянувшееся совещание. Но сам факт того, что он пришел сам, говорил за себя. «Кофе налить?» — спросил Егор. «Нет», — сказал мужчина и присел напротив. «Егор Николаевич, значит, дела у нас такие», — проговорил Касаткин и замолчал. «Но не томите!» Малинин бросил ложку в чашку и выругался, когда на него плеснуло кипятком. — Прошу прощения. — Не психуй, — твердо сказал Касаткин. — Значит так, у тебя есть несколько месяцев, чтобы взять всех своих людей и вернуться в Карельск. Мы внимательно рассмотрели все документы, прочитали отчеты других служб и там решили... Он кивнул куда-то себе за спину, явно намекая на высокие чины, которые сегодня творили судьбу отдела. Что вы действовали профессионально. Удалось избежать большого числа жертв, и сейчас многие люди уже возвращаются домой. Подняв руку, мужчина остановил Малинина, у которого снова засветились глаза. Но у вас есть времени до октября. Если не будет никаких результатов, здесь уж извини. Будут. — твердо сказал Малинин. «100 — Сто процентов будут. Я их выкурю из этих подземелий. У Егора даже непроизвольно сжались кулаки. — Так, этого майора Лашников, значит, вводив в состав следствия, нужно, чтобы были все, кто участвовал. Перевод его утвержден. Касаткин замолчал. — Ну и вот тебе десерт. То есть подвох, который ты так ждешь. Он покивал головой. «Помнишь барышню, которая вам активно помогала? По-моему, Софья ее зовут», — наморщил лоб Косаткин. Егор поднял глаза на Андрея Михайловича и замер. Он заранее знал, что не может все так хорошо складываться. «Да, Софья», — медленно произнес он, — «ну так вот, она со своим помощником едет с вами. Не знаю, что там за подвязки, но они как бы со стороны прессы будут». И если все успешно завершится, то у них, так сказать, право первой ночи. Ну, публикации. Ну, ты понял. У Касаткина вдруг зазвонил телефон. Кто это так поздно? Он взглянул на номер и нахмурился. Хорошо тебе, Егор, тебе хоть депутаты по ночам не звонят. Касаткин встал и подошел к окну. Здравия желаю. Малинин смотрел на кружку, в которой он бешено вращал ложкой, и понимал, что внутри него также адски скачут чувства. «Только не все заново. Только не Софья, это же какое-то навязанное дежавю». Егор сделал большой глоток обжигающей жидкости, проглотил и глянул на Касаткина. «Есть, понял. Сейчас организую», — прогремел голос начальника. Андрей Михайлович задумался на несколько минут, потом, вспомнив про Малинина, повернулся к нему. «Знаешь, Егор Николаевич, сколько седых волос мне добавилось сегодняшнее собрание?» «Догадываюсь», — осторожно сказал Малинин, ожидая, что за этим последует. «Поэтому, чтобы моя нервная система на сегодня отдохнула и поехала домой, так сказать, принимать горькую настойку в качестве лекарственных процедур, давай ты тоже теперь поработаешь». «А я вот все это время отдыхал», — начал было Малинин, но вовремя осекся. «Что нужно делать?» «Да знакомый мне позвонил. У его хорошего друга дочь пропала, что ли. Я не очень понял, что они ночью в парке забыли, но надо туда съездить. Я буду шикарно выделяться, если срочно пришлю на ее поиски целого полковника». Касаткин довольно посмотрел на Малинина. «Хорошо я придумал». «Очень». Сквозь зубы сказал Малинин, но на самом деле он понимал, что сохранением и дела, и отдела он обязан только Касаткину. «Вот и ладушки! Дай-ка я кофейка глотну, а то в горле пересохло». Касаткин подтянул к себе кружку Малинина, отпил из нее и сразу же выплюнул жижу обратно. «Егор, ты что, кофе с солью пьешь?» — покривился он. «Да? А я и не заметил». Егор скоро попрощался с начальством, быстро покидал дела в сейф и уже через минуту запер свой кабинет и зашагал по коридору на выход. Он увидел пробивающуюся полоску света из-под двери, где работали его следователи. Заглянув внутрь, обнаружил Лашникова, который склонился над бумагами, и читал. «Игорь, занят чем?» Майор поднял уставшие красные глаза и покачал головой. «Да не особо, просто штудирую все заново. «Тогда поехали со мной. Есть дело». Малинин кивнул ему и пошел вперед. Лашников сразу собрался, догнал Егора на парковке, и они погрузились в машину. Малинин повел автомобиль пустующими ночными переулками, и вскоре машина выскочила на Каменно-Островский проспект, который танцевал вывесками и радовал глаз веселящимися людьми. Игорь оглядывался вокруг и периодически спрашивал у Малинина, какие места они проезжают. Егор не стал дольше выдерживать паузу и сказал. «Игорь, нам оставили дело. Твой перевод утвержден», — Малинин помолчал. «Но есть много «но». Кстати, как Вари себя чувствует?» Лашников вспомнил, как он стоял в отчаянии на коленях с Варей на руках, а на улице взрывы ломали тишину. Он помнил свой почти животный вой, когда понимал, что в здании никого не осталось, а в вареном теле замирает жизнь. Вдруг откуда-то из боковой двери выбежал лейтенант, он крикнул Игорю, чтобы тот нес ее в кабинет. Оказывается, медикамент оставил часть антидота здесь, на случай, если Игорь найдет девушку и приедет. Лашников с ужасом вспоминал те моменты, когда она уже почти бездыханная лежала на столе, бледные черты лица заострялись, а глаза проваливались внутрь. Вдруг он ясно увидел, как что-то изменилось, и лицо Варвары стало разглаживаться. По-разному. Когда-то хуже, когда-то лучше. Физически она в норме, анализы, правда, пока каждый день сдает, потому что внутренние органы потрепало сильно. Но вот морально Игорь покачал головой и замолчал. «Хорошо, что у нее есть ты. А что я, Лашников, пожал плечами?» Я, Егор Николаевич, просто живу рядом, и все. Мы иногда неделю можем не разговаривать. Она отдельно, я отдельно. А посередине мама ее. — Вы вместе с ней живете? — спросил маленин сворачивая на широкий проспект с моста. — Да. Алена Дмитриевна для нее самый близкий человек. Варя говорит, что сейчас чувствует себя почти так же, как в те дни, когда приехала из детского дома, поэтому ей важно быть рядом с мамой. Лашников пожал плечами. «Я спрашивал, может, уйти мне?» «Нет, — говорит, — останься». «Ну, сейчас тебе по-любому придется уйти. Мы едем в Карельск. Как я понимаю, Варя с нами поехать не сможет». «Я думаю, что брать ее с собой крайне неразумно. Она в плохом состоянии», — Лашников помолчал. «А сейчас мы куда едем?» Друг Касаткина попросил посмотреть на месте, что случилось. Молодежь за каким-то бесом помчалась в парк ночью, но и одна из них потерялась. Малинин вздохнул. «Я вот очень надеюсь, что она где-нибудь пьяная в кустах валяется. Ненавижу я этот период. То череда выпускных, то эти алые паруса. Одна пропадет, другая в какую-нибудь историю вляпается, а мы ищем их, как потерпевшие». Они доехали до места, и Малинин резко вывернул руль и затормозил, вгрызшись в грунтовку глубоким протектором колес. Впереди мелькали проблесковые маячки полицейских машин, суетились люди, и когда мужчины стали выходить из машины, к ним бросился постовой. — Мужики, заворачивай обратно! — гаркнул он, подбегая. — Заворачивают обычно начинку в блины! — резко ответил Малинин. — Звание! Почему не представились, как положено? Простите! остановился, как вкопанный в отдалении лейтенант. «Я Костюхин, Сергей. Тут просто такое. Такие наехали. А вы?» Малинин выдохнул, покачал головой и достал удостоверение. Лейтенант посветил фонариком на корочке, покивал и посторонился так, словно до этого он им преграждал путь. «Там, на поляну, прямо!» — крикнул он вдогонку. «А то мы не заметили!» — съязвил злой Малинин. «Здравствуйте! Кто командует на месте?» — громко сказал он, оглядываясь. На поляне суетилась нервная молодежь. Мужчины в форме и в гражданской одежде беседовали с ними. Среди темных деревьев мелькали лучи фонарей, и почему-то громко играла музыка. Малинин шагнул в направлении машины, откуда доносился блеющий голос певца, ткнул в первую попавшуюся кнопку, но, не добившись результата, просто захлопнул дверь. «Кто старший на месте?» — спросил он у пробегавшего мимо ППСника. «А вон там стоит. Гаврилов фамилия». Кивнул он на угрюмого мужчину, который сидел на бревне и что-то писал в свете мобильника. Егор покивал и вместе с Лашниковым пошел к нему. «Здравия желаю. Полковник Малинин, следователь по особо важным. Это следователь Лашников». «А то бы мы сами не справились», — тихо проговорил Гаврилов. — Значит, не справляетесь, раз меня прислали чуть ли не среди ночи. — Что тут у вас? — жестко сказал Малинин. — Приехали они сюда все вместе. Одна из них отошла куда-то. Ну и вот, найти не можем, — пожал плечами следователь. — Содержательно. — Она, они, — хмыкнул Егор. — Кто в лесу ищет? — Поисковики, волонтеры и еще какие-то. Я не очень понял, что за организация. В общем, всем миром ищем. «Может, вы найдете?» Следователь резко поднялся и горкнул в сторону. «Потапов, но где собаки, мамашу вашу?» «Но я сам, что ли, ищейкой работать должен?» Гаврилов махнул рукой и побежал в сторону полицейских машин. «Мне ж башку потом отвинчивать будут!» Слышался его голос уже в отдалении. «Игорь, звони Береговому», — сказал Егор. «Чувствуем мы здесь надолго». «Лейтенант!» — крикнул он одному из проходивших полицейских. — Родители девушки где? — Вон джипарь черный стоит на пригорке. Там мать сидит. Отец Полису рыщет вместе с поискарями. — Понял. Малинин вздохнул. — То есть вместе всех собрать не выйдет? — пробормотал он. — Лашников, найди тех, кто был с пропавшей, опроси всех. Я попробую отца отыскать. — Есть, — отозвался Игорь и пошел в сторону испуганной молодежи, стайкой толпившейся на дорожке. Разглядев окруженный мощными фонарями стол, Малинин двинулся в ту сторону. На пластиковой поверхности была разложена карта местности, несколько человек усердно стучали пальцами по ней, кто-то рисовал ориентиры в гаджетах. — Как мне найти отца пропавший? громко спросил Малинин, представившись перед этим. «Его зовут Алексей Антонович. Он пошел по правой просеке. Минут пять как?» «С нашими пошел. Бегите, догоните!» — отозвалась бойкая девчушка и скрылась в лесу. «Блин! Как зовут?» — поморщился Малинин, глядя вслед ушедший. «Алексей Антонович!» — сбоку послышался женский голос, который сразу полоснул Егора по нервам, заставил по-юношески сжаться сердце, И Малинин порадовался ночному времени суток. Ему показалось, что он покраснел. Из темноты в светлое пятно ступила девушка. Она внимательно посмотрела на Малинина и кивнула. У Егора нехорошо свело желудок. Сердце продолжало предательски ухать в ушах, и разом улетучилась вся его молодецкая отвага грозного полковника. Он не ошибся. Перед ним стояла Софья. Внутренний взор вернул его в Карельск, Он живо вспомнил волнующие моменты и только сейчас понял, как сильно он соскучился по ней. «Здравствуйте», — севшим голосом сказал он. «Здравствуйте, Софья». «Добрый вечер. Хотя в связи с произошедшим так не скажешь», — она вздохнула. «Пойдемте, Егор Николаевич, я вас провожу к отцу девушки и по дороге расскажу, что он успел поведать», — спокойно сказала Софья и пошла вперед. «А вы здесь каким образом?» — опомнился Малинин, нагоняя ее. «На метле прилетела», — она смешалась. «Простите, не очень уместная шутка. Мы ищем людей». К нам обратился ее отец, и мы немедленно выехали на место. Малинину казалось, что судьба слишком несправедлива к нему. Почему, как только в его жизнь вернулись события, тянувшиеся уже почти год, сразу же появилась Софья? — Ладно бы встретились в Карельске, было бы время, чтобы подготовиться. Но вот так выйти из темноты и поздороваться, для Малинина это было чересчур. Ему даже показалось, что не было этой полугодовой разлуки, инициированной им самим. А сейчас ему как никогда нужно было сосредоточиться на работе. — Вы слышите меня? — спросила девушка. — Да, да, — соврал Малинин на самом деле пропустивший все, что она говорила. Как только они переступили кромку леса, со всех сторон подкрался прохладный влажный воздух, по одежде хлестко стучали мокрые ветви и под ногами чавкала почва. Впереди были видны рыщущие лучи фонарей и постоянно в воздух взлетало имя пропавшей девушки. Софья включила налобный фонарь, натянула на голову капюшон и Малинин перестал видеть ее лицо. — Я слышал, что вы с нами в Карельск, — сказал он. — Верно, — ответила девушка и громко крикнула. — Алексей Антонович, отзовитесь! — Здесь я! Здесь! — послышался запыхавшийся голос, и они увидели, как сквозь прорехи между растущими деревьями к ним несется человек. — Что? Что, нашли? Неловко подскакивая, приблизился к ним низкорослый мужчина в дорогом костюме. — Нет. «Я полковник Малинин, меня прислали в помощь», — проговорил Егор. «Ну так помогаете, в сердцах крикнул отец Олеся. «Что вы меня дергаете?» «Значит так», — резко сказал Егор. «Конкретно от вашей беготни сейчас толку нет, но вы очень важный источник информации. Пусть те, кто постоянно занимается поиском людей, продолжают прочесывать парк, а мы с вами пойдем к машине. Кроме того, что Олеся случайно пропала...» Может существовать еще масса версий. Малинин глянул с высоты своего роста на мужичка, нервно размазывающего по голове жидкие волосы. «Вы знаете, кто я? Вы что мне тут указываете?» — проговорил мужчина. «Я знаю, кто вы. Я знаю, кому вы можете позвонить и куда меня сослать, и так далее по списку всех тех фраз, которые крадут драгоценное для поисков время». Жестко оборвал его Малинин. Или мы идем к вам в машину, и я опрашиваю вас с женой. Или я просто уезжаю обратно. Местные следаки сами справятся. А с комарохом я быть не привык. — Алексей Антонович, и правда, — мягко добавила Софья, — мы сами здесь справимся. Ребят толковых много, а вы помогите следствию. Первые часы самые важные. — Черт с вами! — огрызнулся мужчина и потопал на выход из леса. — Не за что. Почти шепотом ответила Софья на взгляд Малинина и, повернувшись, ушла в сторону поисковиков. Егор тяжело вздохнул, заставил себя повернуться и идти вслед за гневающимся отцом. Сейчас Малинин был почти уверен, что девица просто свинтила с вечеринки. Как ему успели рассказать, особо сюда ехать она не хотела. Настораживало лишь то, что молодая девица вряд ли бы бросила свой спорткар и, конечно, телефон. Хотя нынешняя молодежь ради лайков способна и не на такое. Волнами снова начал накатывать дождь, и Егор с какой-то непонятной тоской вспомнил бесконечную слякоть прошлой осени, пока они скакали между усадьбой и Никольском. Он молча дошел до машины Алексея Антоновича, обратил внимание на депутатские автомобильные номера и открыл пассажирскую дверь встречу им вскинула глаза худая бледная женщина, сидевшая на заднем сиденье. «Леша, что там?» «Ничего». «Это Анжелика, моя жена, Витальевна», — недовольно буркнул Алексей. «Ну что там, говорите?» «Значит, сейчас вспоминаем всех, даже самых дальних родственников и самые невероятные варианты, куда Олеся могла пойти», — спокойно произнес Малинин. «Да куда? Машина здесь! Телефон в траве валялся!» — взорвался криками мужчина. «Ваш психоз сейчас только мешает», — пригвоздил собеседника к месту тяжелым взглядом Егор. «Сейчас я выйду на несколько минут, а вы будете вспоминать. У меня бывали случаи, что подростки чуть ли не без одежды из дома сбегали. Причем так театрально все обставляли, что доводили родителей до настоящего сердечного приступа». Малинин взялся за ручку двери. Отнеситесь, пожалуйста, к моим словам очень серьезно. Небо снова полыхало молниями, бесконечно скрежетал гром и дождь лил, как из ведра. Малинин подумал, что это какое-то специальное проклятие, сделанное лично для него. Егор выхватил взглядом лицо Лашникова, беседующего с подростками в палатке поисковиков, потом увидел знакомую фигуру Берегового и окрикнул его. «Юра, иди сюда!» Малинин помахал рукой. «Здорово!» — он ответил на крепкое рукопожатие оперативника. «Лашников ввел в курс дела?» «Да, с постели дернул». «Ой, простите, мы не знали, что вы почиваете!» — рявкнул Малинин. «А мы еще не спамши и не жрамши!» «Да ладно вам, Егор Николаевич!» — протянул Береговой, который прекрасно знал, что невыспавшегося Малинина еще можно терпеть, но вот голодного лучше близко к людям не подпускать. «Прохладно!» — как-то по-детски оскалился Маленин. «Иди к депутату, из живого не слезай, пока не даст тебе все номера телефонов, куда могла податься их дочь». Он остановил оперативника, немедленно развернувшегося, чтобы идти и выполнять указания. «Да погоди ты! Найдите еще вменяемые, хорошие фотографии девочки. Пусть родители тебе перекинут». Береговой молча выслушал начальство и снова развернулся, чтобы уйти, а Малинин постоял несколько секунд в нерешительности, потом вытер мокрое лицо ладонью и пошел к показавшемуся изнутра машины следователю Гаврилову. — Простите, пожалуйста! — путь ему преградила девочка в намокшем платье, выдававшем все подробности худой девичьей фигуры. — Вы самый главный! — Смотря где! — буркнул Малинин, но, видя, с каким трудом дается девушке общение с незнакомцем, перешел на более мягкий тон. «Да, что ты хотела?» «Можем поговорить не под дождем», — еле слышно попросила она. Малинин вздохнул, поискал взглядом сухое место и кивнул на ту палатку, где они недавно встретились с Софьей. «Пошли туда. Там вроде даже полотенца сухие есть». Девушка с Малининым скользнули в палатку. Егор переключил кнопку на своем фонаре, и все пространство ярко засветилось от встроенной боковой лампы на корпусе. — Ох, простите! — послышался голос Софьи из угла. Малинин обжегся взглядом о ее голую спину, на мгновение запутался в мокром полотне свисающих почти до пояса волос, уткнулся глазами в мягкую округлость груди и, окончательно растерявшись, отвернулся. — Простите! — выдавил он из себя. «Не знал, что вы здесь!» «Я вымокла до нитки, пришла одежду сменить», — проговорила Софья. «Все, можете поворачиваться», — сказала она. «О, как ты вымыкла, заметила она стоящую в темном углу девочку. «Здесь есть сухие костюмы, давай ты тоже переоденешься». «Простите, но, наверное, нужно было раньше сказать», — не отвечая на предложение, начала девочка. «Я думала, что мне показалось, я не хотела беспокоить напрасно». Облекала свою мысль множеством слов девочка. «Но тогда, когда пропала Олеся, я сидела в машине. Мне мама звонила. Я смотрела через лобовое стекло. Сверкнула молния, и мне показалось...» В голосе послышались слезы. «Поймите, показалось, что там среди темных веток человек стоит. На мгновение показалось. Я с мамой закончила и уснула. Но мы все пили...» Все плясали, потом я замерзла и меня сморила в машине. Короче, я проснулась, а тут такое...» Заикающимся голосом продолжила она, пока Софья промокала полотенцем ей волосы. «Я когда проснулась, сразу-то и не вспомнила. А потом мне стыдно стало. Скажут, что сказки рассказываю». «Где это было? Можешь вспомнить?» «Я туда сходила», — пригвоздила она Малинина к месту своим ответом. «У вас у всех, что ли, мозгов нет?» — взвился Малинин. «Тише!» — остановила его Софья. «Ну что вы кричите?» «Извини!» — буркнул Егор и глянул на плачущую девочку. «Вон там, на дереве висела!» Рыдая, она протянула ему круглый медальон, надетый на простую холщовую веревку. Егор взял в руки медный кулон, повертел в руках, и он показался ему почему-то знакомым. Он точно мог сказать, что где-то видел такие символы. В этот момент в палатку влетел береговой и, сунув под поднос Егору свой телефон, проговорил: Слушайте, может, она на этот карнавал ускакала? Мать сказала, что папаша не хотел пускать. На экране была изображена Леся в простом черном платье в пол с развивающимися белыми кудрями и нарисованным полумесяцем на лбу. Малинин выхватил телефон и долго в оцепенении смотрел на экран. «Это что такое?» — спросил он. Олеся на днях прислала, сказала готовиться к какой-то вечеринке. Советовалась по поводу платья с матерью. «Откуда это?» — Малинин потыкал пальцем в экран. «Ну, с телефона ее матери. Вы же сами фотки просили!» — развел руками Береговой. Егору стало нехорошо. Он сейчас четко видел, что девушка фотографировалась рядом с тем самым посохом, обнаруженным Лизой еще в той злосчастной усадьбе, откуда началась вся история. Сбоку к нему подошел нахмуренный Лашников, бесцеремонно потянул за руку и произнес. «Варя звонила. Кричит, что кто-то начал свою жатву». Малинин тяжело опустился на стул, обозрел резко замолчавших людей прислушался к воющему ветру, который терзал тряпичные стены палатки, так словно хотел прорваться внутрь, и громко выматерился.